Глава шестая. Дикие северные пустоши. Следующим утром около девяти часов три путника переправлялись через Шрибл по мелководью и камням. Это был неглубокий шумливый ручей и даже Джил, выбравшись на северный берег, замочила ноги лишь до колен. Ярдов через пятьдесят вверх поднимался довольно крутой, покрытый камнями склон, за которым начиналась вересковая пустошь. «Нам надо идти туда!» — воскликнул вред, указывая влево, на запад, куда по неглубокому ущелью с тек ручей. Однако хмур покачал головой. «Великаны живут по краям этого ущелья. Оно для них как улица. Лучше пойдемте прямо, хотя тут и крутовато». Отыскав тропинку, по которой можно было взобраться, минут через десять они стояли наверху, пытаясь восстановить дыхание. Бросив прощальный взгляд на долину, где лежала Нарния, они повернули на север. Насколько хватал глаз, вокруг простиралась унылая, поросшая вереском пустошь. Слева тянулась скалистая гряда. Джилл, решив, что это край ущелья, вдоль которого живут великаны, старалась туда не смотреть. Они отправились в путь. День для путешествий выдался отменный. Земля пружинила под ногами, светило неяркое зимнее солнце. Чем дальше забирались они вглубь вересковой пустоши, тем пустыннее становилось вокруг. Изредка слышались крики чибисов, да пролетал одинокий ястреб. Стоило им устроить привал в неглубокой лощине возле ручья и подкрепиться, как Джилл почувствовала, что, несмотря ни на что, ей по вкусу приключения и тотчас сообщил об этом друзьям. «У нас еще не было приключений», — заметил Квакль. Ходьба после первого привала с роднишкольным занятием после перемены или пересадки на другой поезд. Никогда не бывает прежней. Снова, отправившись в путь, Джил заметила, что каменная гряда на краю ущелья приблизилась к ним. Скалы теперь казались более рельефными и скорее напоминали маленькие башенки из камней. А какой причудливой формы! «Наверняка», — размышляла Джилл, — «все эти истории про великанов связаны с замысловатым видом этих скал. В сумерках ничего не стоит принять их за великанов. Взять хотя бы вон того. Глыбы сверху вполне похожи на голову. Конечно, для такого туловища она великовата, но вполне сойдет для уродливого великана. А эти заросли, кажется вересковые, и птичьи гнезда так напоминают волосы и бороду». Вон те штуковины, что свисают по бокам, вполне сойдут за уши. Они просто огромные, но так, по-моему, и положено великанам иметь уши, как у слонов. А вот и в этот момент башня из камней зашевелилась. Оказалось, что это настоящий великан. Она увидела, как он повернул голову и похолодела. Джилл заметила огромное тупое щекастое лицо. Все эти скалы оказались великанами. Их было штук сорок-пятьдесят, и все выстроились в ряд, положив локти на край ущелья. Так обычно стоят люди, прислонившись к стене и наслаждаясь после завтрака ясным утром и ничего не деланием. «Идите, как шли», — прошептал хмур, который тоже их заметил. «Не смотрите на них, и ни в коем случае не бегите». Они тотчас пустятся за нами. Так они и шли, делая вид, что не видят великанов. Так обычно проходят мимо ворот дома, где имеется злая собака, только здесь дело обстояло гораздо хуже. Великанов было несколько десятков. Они не выглядели ни злыми, ни добрыми и вообще не проявляли никакого интереса. Ничто не говорило о том, что они заметили путников. И вдруг... Что-то огромное пронеслось по воздуху, а затем булыжник с грохотом раскололся о землю шагах в двадцати перед ними. И тут же еще один упал на том же расстоянии, только позади них. — Они хотят в нас попасть? — спросил Вред. — Нет, — ответил Хмур, — но лучше бы в нас, это куда безопаснее. Их цель вон та груда камней справа, в которую они никак не попадут. Они вообще меткостью не отличаются. Обычно по утрам, если погода хорошая, они играют в «попади в мишень». Это единственная игра, на которую у них хватает ума. Это было ужасно. Казалось, великаны никогда не перестанут метать камни, которые временами падали совсем рядом. Помимо этого, уже одни их лица и голоса могли навести ужас на любого. Джилл старалась не смотреть на них. Минут через двадцать пять они, видимо, поссорились. Метание камней закончилось, но в соседстве с повздоревшими великанами тоже мало приятного. Они бушевали, оскорбляли друг друга какими-то ужасно длинными, слогов по двадцать каждая, бессмысленными словами. Они тараторили с пеной у рта, в ярости подпрыгивали, и каждый такой прыжок был подобен падению бомбы. Они лупили друг друга по головам огромными каменными молотками, но черепа их были такими твердыми, что молотки отскакивали, отшибая им пальцы. С диким криком великан бросал молоток на землю, но уже через минуту все повторялось сначала. В конечном итоге, к исходу часа великаны так покалечили друг друга, что уселись на землю и принялись плакать. Поскольку сидели они на дне ущелья, голов их уже не было видно. Путешественники отошли от ущелья на добрую милю, но Джилл все еще слышала, как они, словно огромные дети, выли, ревели и стонали. В ту ночь они встали лагерем посреди пустоши, и хмур показал детям, как спать спина к спине, чтобы было теплее. Спинами греют друг друга, а двумя одеялами накрываются сверху. Но даже так они все равно замерзли, А земля оказалась твердой и бугристой. Хмур подбадривал их тем, что предлагал представить, что им будет гораздо холоднее потом, ближе к северу, но это нисколько не подняло никому настроения. Так они путешествовали по этим смуру много дней, оставляя про запас ветчину и питаясь в основном птицей. Разумеется, это были не говорящие птицы, которые удавалось подстрелить Юстасу и Кваклю временами Джилл даже завидовала Юстасу, который умел стрелять, научился во время плавания с королем Каспианом. Поскольку пустошь перерезали многочисленные ручьи, недостатка в воде у них не было. Джилл часто думала, вот в книгах пишут, что кто-то там питается только дичью, но нигде не упоминается, как противно ощипывать и разделывать убитую птицу, и как при этом мерзнут руки. К счастью, великаном встретился всего лишь раз да и то какой то странный увидев их захохотал и потопал по своим делам Дни через десять пейзаж изменился подойдя к северной конечности вересковой пустоши путники увидели длинный крутой спуск к местам куда как суровым внизу громоздились скалы а за ними простирался край высоких гор бездонных мрачных пропастей, каменистых равнин, каньонов, таких узких и глубоких, что внизу ничего не было видно, и рек с ревом вырывавшихся из ущелий, чтобы не свергнуться в темные долины. Разумеется, именно Хмур обратил внимание на снежные вершины далеких гор, заметив. — Не удивлюсь, если на северных склонах снега будет еще больше. Через некоторое время, спустившись вниз, они обнаружили реку, что бежала между камнями с запада на восток. Берегами ей служили отвесные стены глубокого каньона, в которые не проникали солнечные лучи, от чего вода казалась зеленой. От ее рева дрожала земля, даже там, где они стояли, ощущались вибрации. Одна утешает», — мрачно заметил хмур, — Если сломаем себе шею, свалившись со скалы, то уж точно не утонем. — А что вы скажете об этом? — воскликнул вдруг вред, показывая куда-то влево выше по течению. Разом повернув головы, они увидели то, что ожидали увидеть меньше всего. Мост! Да еще какой! Это было грандиозное сооружение в виде арки, перекинутой через ущелье с одной скалы на другую, Причем вершина этой арки возвышалась над верхушками скал, словно собор святого Павла над прочими городскими постройками. «Должно быть, это мост великанов», — предположила Джил. «Или скорее колдунов», — заметил Хмур. «Здесь только и жди подвоха. Думаю, это ловушка. Не успеем дойти до середины, как он растает, словно туман». «Не будьте же таким занудой!» — рассердился Вред. — Почему бы ему не быть нормальным мостом? — Думаешь, у великанов, которых мы видели, достало бы ума построить такой, — парировал Хмур. — Но ведь это могли сделать и другие великаны, — предположил Джил. Возможно, те, что жили сотни лет назад, были гораздо умнее нынешних. Ведь кто-то же построил город, который мы ищем. Скорее всего, мы на верном пути, и мост ведет к тем самым развалинам. Умница Пол, воскликнул вред. Так оно и есть. Пошли. Они направились к мосту, который на удивление оказался достаточно прочным. Камни были похожи на те, из которых построен Стоунхендж. Обтесанные когда-то искусными мастерами, кое-где они потрескались и раскрошились. На парапете, когда-то, вероятно, покрытым богатой резьбой, сохранились отдельные фрагменты. Великанов, минотавров, кальмаров, сороконожек, грозных божеств. Хмур с огромным сомнением взирал на это сооружение, но потом все-таки согласился по нему пройти вместе с детьми. Подъем на вершину арки моста оказался долгим и тяжелым. Во многих местах камни вывалились, оставив чудовищные дыры, сквозь которые далеко внизу виднелась ревущая бурлящая река. «Почти у них под ногами!» — парил орел. Чем выше они поднимались, тем холоднее становилось. Ветер усиливался, так что с трудом удавалось держаться на ногах. Казалось, что мост раскачивается. Добравшись, наконец, до вершины, они увидели отходившую от моста старую дорогу, которая вела в самое сердце гор. По обе стороны дорога густо поросла травой, да и на самой ее поверхности тут и там виднелись травяные заплаты. И вот По этой самой дороге им навстречу двигались два всадника, причем вовсе не великаны, а вполне нормальные взрослые люди. «Продолжаем идти», — подсказал Хмур. «В этих краях каждый может оказаться врагом, но не стоит показывать, что мы их боимся». Когда путешественники ступили наконец на дорогу, незнакомцы были совсем близко к мосту. Один из них — оказался рыцарем в полном облачении с опущенным забралом. На коне вороной масти, в черных доспехах, со щитом, где отсутствовали какие-либо знаки, и без рыцарского штандарта на копье он производил неизгладимое впечатление. Другой лошадью, белой и такой красивой, что ее сразу хотелось поцеловать в нос и угостить кусочком сахара, правила леди. Под ней было дамское седло, зеленые одежды развивались на ветру, и от ее красоты слепило глаза. — Приветствую вас, странники! — Певуче произнесла красавица таким нежным голосом, что, кажется, от его звуков замолкли даже птицы. — Двое из вас определенно слишком юны для здешних суровых мест. — Ну, это как посмотреть, мадам, как посмотреть, — ответил Хмур сухо и настороженно. — Мы ищем развалины города великанов, — сообщила Джил. Развалины? — протянула дама, — как странно. — Зачем вам развалины? — Мы должны, — начала была Джил, но тут вмешался Хмур. — Прошу прощения, мадам, но мы не знаем ни вас, ни вашего молчаливого спутника, как, впрочем, и вы не знаете нас. Поэтому, если не возражаете, мы бы предпочли не обсуждать свои дела с посторонними. Лучше поговорим о погоде. Похоже, дождь собирается, вам не кажется?» Красавица засмеялась и будто зазвенели сотни колокольчиков, а потом заметила. «Ну что же, дети, у вас очень мудрый и опытный вожак, так что он сам решит, как быть, а я все-таки вот что вам скажу. Мне доводилось слышать о городе великанов, но никто и никогда не мог указать, где он находится. Эта дорога ведет в замок Харфанг, где тоже живут великаны, только добрые, воспитанные, скромные и приветливые, в отличие от обитателей Этинсмура глупых, свирепых, жестоких» и подверженных разным порокам. В Харфанге вы можете узнать, а можете не узнать, о разрушенном городе, но в любом случае вас ожидает теплый, радушный прием, и вы поступите весьма благоразумно, если перезимуете там или, по крайней мере, проведете несколько дней, чтобы отдохнуть и набраться сил. Там вам предложат горячую ванну, мягкую постель, ярко-горящий очаг. И прекрасный стол четыре раза в день, и жареное, и пареное, и печеная, и сладкое. Это же здорово! Снова спать в постели, воскликнул вред. Да и принять горячую ванну, добавила Джил, а они захотят, чтобы мы остались, ведь они нас совсем не знают. Ой, не беспокойтесь, воскликнула красавица. Просто скажите им, что дама в зеленом передает привет и посылает двух милых южных деток к осеннему празднику. — Спасибо вам, большое спасибо! — в один голос поблагодарили Джилл и Юстас. — Но поторопитесь, — добавила дама, — ворота в Харфанге закрывают до заката, и не в правилах обитателей замка их открывать до восхода, как бы громко вы не стучали. Дети с сияющими глазами снова принялись благодарить даму, в то время как Хмур лишь сдержанно поклонился, сняв остроконечную шляпу. Молчаливый рыцарь и дама продолжили свой путь под звонкий цокот копыт, направившись к мосту. — Да, — произнес Хмур, — дорого бы я дал, чтобы узнать, откуда взялась такая дама в столь диких местах. Как-то все это странно и боюсь снег к добру. — Да брось ты, — возразил вред, — по-моему, она добрейшая душа. Я уже не говорю о горячей еде и теплых постелях. Хоть бы этот Харфанг был недалеко. — А какое у нее платье! — подхватила Джилла лошадь. — И все же неплохо было бы узнать о ней побольше, — упрямился Хмур. — Я хотел расспросить ее, — заявила Джилл. — Но как, если вы не пожелали, чтобы она узнала что-то про нас? — Да, кстати, а почему вы держались с ними так сухо и нелюбезно? — спросил Юстас. — Они вам не понравились? — Они? — переспросил хмур. — Кто они? — Я видел только даму. — А как же рыцарь? — удивилась джил Я видел только доспехи, — упорствовал Кваколь. К тому же он молчал. — Может, стеснялся? — предположила джил Или просто ему нравилось смотреть на свою спутницу и слушать ее прекрасный голос. Я бы и сама так вела себя на его месте. — Хотел бы я знать, — заметил Хмур, — что скрывалось под забралом и латами. — А что там может быть, кроме человека? — удивился Юстас. — Это же доспехи. — Например, скелет, — усмехнулся Хмур, — или, возможно, вообще ничего, то есть ничего из того, что мы могли видеть. — Послушайте, Хмур, — содрогнул Джил. что за ужас вам приходит в голову? — Да ну его, — рассердился вред, — пессимист несчастный. Лучше уж думать про добрых великанов и гостеприимный Харфанг. Интересно, далеко еще до него? Эта перепалка едва не переросла в первую серьезную ссору, о которой предупреждал Хмур. Не то чтобы дети не спорили между собой и с окружающими раньше, но таких серьезных разногласий с кем-либо у них еще не случалось. Хмур наотрез отказывался идти в Харфанг и пытался убедить спутников, что никто не знает, что для великанов значит быть добрыми, а кроме того знаки Аслана никоим образом не указывают на посещение жилища великанов, какими бы они ни были. Джилл Юстасу так надоели ветер и дождь, костлявая живность, поджаренная на костре, сон на холодной жесткой земле. Что никакие доводы Квакля на них не действовали. В конце концов, хмур согласился с ними, но при одном условии Дети должны твердо пообещать, что без его разрешения ни словом не обмолвится, откуда пришли и зачем. Получив заверение, что не расскажут великанам Анарнии о принце Рилиане, Квакль последовал за ними. После встречи со странной парочкой дела пошли хуже. Во-первых, идти стало гораздо труднее. Дорога шла через бескрайнюю долину, насквозь продуваемую ледяным северным ветром. Дров взять было негде, не было и ни единого укромного местечка для привала. Днем они сбивали ноги о каменистую почву, а ночью от нее болело все тело. Во-вторых, Каковы бы ни были намерения дамы, ее рассказ о Харфанге привел к печальным результатам. Теперь дети не могли думать ни о чем другом, кроме теплой постели, ванны, горячей еды и крыши над головой. Теперь они не вспоминали ни о Баслане, ни о пропавшем принце. Джил больше утром и вечером не повторяла знаки, как обычно делала, поначалу оправдывая это тем, что слишком устала, а потом и вовсе о них забыв. Казалось бы, мысль об отдыхе в Харфанге должна была их взбодрить, но на деле все вышло наоборот. Дети принялись себя жалеть, раздражаться по каждому поводу, срываться друг на друга и нахмуро. Наконец, путешественники заметили, что ущелье, по которому они шли, стало расширяться, а потом по обеим его сторонам появились мрачные леса. Теперь, перед ними лежала каменистая равнина а за ней вдалеке горы со снежными шапками но чуть ближе этих гор возвышался холм с необычной плоской как стол вершиной смотрите смотрите воскликнул джил указывая куда то вдаль туда где в сгущающихся в сумерках за плоским холмом виднелись огоньки огоньки не лунное сияние не отблеск костра а приветливый уютный свет в окошках. Тому, кто никогда не проводил долгие недели под открытым небом в диких пустынных местах, не понять, что почувствовали путники. Харфанг радостно завопили Юстас и Джил. Харфанг, угрюмо повторил за ними квакаль но тотчас добавил: Ого, никак, дикие гуси». Через мгновение. Он уже держал в руках лук, а в следующее к его ногам упала жирная птица. О том, чтобы добраться до Харфанга в тот же день, не могло быть и речи. Горячая еда, костер, а главное надежда, поначалу сделали ночь теплее. Но когда огонь погас, опять стало нестерпимо холодно. По утру путешественники обнаружили, что все вокруг покрыто инием, а одеяло примерзли к земле. — Ничего, — воскликнула Джилл притопывая, чтобы согреться. — Сегодня, наконец, можно будет принять горячую ванну.